Глава вторая. Линус сидел, положив руки на подлокотники и устаившись на гантели в углу. С тех пор, как началась реальная движуха, никто не решался описать его поведении с иной точки зрения. Повсюду лишь признание, уважение или страх. Взглянуть на себя глазами Хенрик оказалось неприятно. Разумеется, это лишь одно мнение, одна точка зрения, но это точка зрения его друга детства, и поэтому Линус не мог встать с кресла. Только когда перед глазами возник образ Майкла Корлеоне, Линус снова обрел способность двигаться. Вот он сидит в кресле и только что отдал приказ убрать своего брата Фреду. Пустой взгляд, внутри что-то твердеет. Одиночество. Прискорбно или, скорее, трагично, но необходимо. Линус не Корлеоне, но проблематика схожая. Проявляя доброту направо и налево, на вершину не забраться, а не разбив яиц, яичницы не приготовить. Грустно, но факт. Линус включил телефон. Пока играла приветственная мелодия, он размышлял, как поступит с Хенриком. Он угрожал Линусу его собственной пушкой. Он ушел. Так легко ему не отделаться. Если ты в деле, то в деле. Надо наказывать за... Ход мысли Линуса прервался, когда он обнаружил более двадцати непрочитанных сообщений, из которых лишь два были от Томми. Линус открыл верхнее сообщение и прочитал его. Затем скачал с кресла, выбежал из квартиры и пустился вниз по лестнице. — Кассандра? — Кассандра? — шипел Линус в отверстие для почты. — Ответь, мать твою, я знаю, что ты там. Всю дорогу до ее дома он отправлял сообщение и звонил. Звонил дверной звонок, барабанил в дверь и, наконец, опустился до последней, имевшейся у нее возможности достучаться до Кассандры. Сквозь отверстие для почты он видел часть ее мрачной квартиры, но сама она, похоже, забилась в угол и не показывалась. — Ты в полной жопе! — продолжал шипеть Линус и надеялся, что его не слышат в соседних квартирах. Мы оба в полной жопе. Если он узнает нам кирды, их, так что поговори с одной, черт тебя возьми. Сообщения в телефоне Линуса были от клиента, которым он толкал товар прошлой ночью. Формулировали все по-разному, но смысл был один. Что это за дерьмо, которым он теперь барыжит с чистым коксом даже рядом не стоит? Кассандра бодяжила товар. Как он и подозревала как пытался доказать, когда его прервало сообщение от Икса, Кассандра сама начала нюхать. Сначала она просто по чуть-чуть тырила из каждого пакетика, а когда их осталось мало, стала смешивать товар с порошком кофеином или чем-то еще. Линулс бился лбом об дверь. Он ведь знал. Кассандра никогда не была такой счастливой и беззаботной, как во время их последней встречи. Такого состояния она могла достичь только искусственным, химическим путем. «За лофт», — объяснила она. И Линулс в итоге решил ей поверить, потому что так было проще всего. Его бдительность дала слабину, и теперь им хана. Мати толкал половину разбодяжного Кассандры товара, и несколько сообщений Линусу прислал он, поскольку его клиенты задавали те же вопросы, что клиенты Линуса. Теперь всем было известно, что Линус Мати барыжат слабым дерьмовым коксом. Третий час дня. До поставки шесть часов. Кассандра не отвечала. Линус убрал пальцы от отверстия в двери и медленно сел на пол, схватившись за голову. В квартире было пусто. Он понятия не имел, что же ему делать. Так он пролежал несколько минут. Из квартиры по-прежнему не звука, но зато заработал лифт. Линус встал. Конец ему или нет, но он никому не мог позволить увидеть его в таком состоянии, когда делать было нечего, у него всегда оставалось хотя бы одно занятие. Он пошел домой за беговыми кроссовками.